В убежище врага увидел там серое лицо неизвестного человека почувствовал чуждое зловоние и сразил врага прикладом в лоб чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти затем моряк обернулся в темноте земной щели и размахнулся винтовкой на другого врага но не упомнил убил он его или нет и упал в беспамяти закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному русскими моряками, начала сокрушающе бить немецкой артиллерии чтобы место стало ничьим. Старший батальонный комиссар Поликарпов смотрел издали в бинокль на поле сражения. он видел тех кто пал к земле и не поднялся более, и тех кто превозмог встречный огонь противника и дошел до щели и врага на взгорье чтобы закончить его жизнь штыком и прикладу комиссар запомнил как пал сраженным прохоров как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук афанасьев и неровно но упрямо Удалялся вперед на противниках краснофлотец Красносельский, видимо, уже раненый, однако стерпевший до конца свою муку. Правые и левые фланги еще шли, но середины уже не было. Средняя часть наступающего подразделения была все разбита и легла к земле под огнем. Был или не был там кто в живых, комиссар Поликарпов не знал. Поэтому он решил сам идти туда и пополз по земле вперед.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 и общий огонь стал суетливым и несмысленным. — Зачем столько огня против пятерых? — подумал Поликарпов. — Пугливо, без расчета бьют. Поликарпов осторожно обернулся лицом назад к бойцам. Они лежали в врусь, правильно, хорошо вжавшись в землю, тесно прильнув к ней в поисках защиты от гибели. До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснофлотцы, осталось пройти метров сто И обратно до Дуванкойского шоссе было столько же. Наметный огонь усилился. Маленькие толстые тела Минсуэм неслисты телами людей и рвались на куски, словно от собственной внутренней ярости. И оставаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно. Поликарпов двинулся вперед. «За мной! Вперед на злодеев, мать их!» но мина прошла мимо него и рванулась невдалеке а пули секли воздух столь часто что он казалось иссыхал и крошился комиссар оглянулся на моряков они лежали неподвижно железная смерть пахала воздух низг над их сердцами и души их хранили самих себя поликарпов почувствовал удар ревущего воздуха в лицо и приник обратно к земле Стая тяжелых мин пронеслась над отрядом. Комиссар залег в полоборота к своим людям, чтобы видеть, все ли они целы, пока они все еще были живы. Один Василий Цибулько что-то не шевелился. Леженечко. Поликарпов подполз к нему ближе и увидел, что Цибулько тоже начал шевелиться, стал быть, и он был живой.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 В третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не поняв сам причины и озлобившись на вражескую силу, сразившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается вся внутренность его тела, но мозг работал по-прежнему ясно и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он... Увидел свою левую руку, отсеченную осколком мины, почти по плечу. Эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела. Из предплечья шла темная кровь, сочас сквозь обрывок рукава кителя. Из среза отсеченной руки тоже еще шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни осталось немного.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 Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей окопов противника и въелись в них. В одном окопе лежал без памяти, но еще живой Иван Красносельский. Возле него валялись опрокинутыми два мертвых немца. Окопы были достаточно хорошо отрыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь ощущался безопасно. — Ну, тут-то мы жители, — сказал Цибулько Одинцову. «Тут-то что же», — согласился Одинцов. тот ресторан ресторан-кафе на Приморском бульваре, только всего». «А ребята как там устроились?» — спросил Цибулько. Одинцов смотрел наружу. «Они вон в том блиндаже остались», — сказал Одинцов. «Там им удобней». Цибулько и Одинцов помогли Красносельскому, и тот пришел в себя. Кроме ранения в щеку у него, оказалась рана в грудь на вылет. Нижняя нательная рубашка —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 После боя в атаку пойдешь или так обойдешься, под огнем отдышишься. Теперь мне много легче, — сказал Красносельский. Плохо было, когда я в атаку шел. Тогда истома меня всего брала. А пока я до врага дошел, я обветрился, обозлел и выздоровел. Вот тут я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо, когда ранений бывает с первоначалу. когда только в бой входишь, воюешь тогда в полсилы, а теперь мне ничего, я отошел от смерти. Но дышала с Красносельскому тяжко, и пот шел по его лицу. «Отдыхай!» — крикнул ему цыбулька покрывая голосом стрельбу врага. «А мы пока без тебя повоюем». Цибулько нашел место в тупом конце окопа и стал оттуда поглядывать в сторону неприятеля. Одинцов же вывалил мертвых немцев наружу, и прибрал окоп от комьев земли, от осколков, от всего, что не нужно для жизни и боя. Стало уже вечереть стрельба немцев стала редкой, они полились сейчас ради одного предостережения, отложив свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра. — А где наш батальонный комиссар, товарищ Поликарпов? — спросил красносельский Ну, отчу, уберем его с поля, — сказал Одинцов. такие люди долго не держатся на свете а свет на них стоит вечно это точно произнес и булька вперед говорит за родину за вас за нас с тобой родина для него была все мы и он умер он кровью истек спросил красносельский точно сказал цыбулька на высоте наста тьма но севастополь был светил над ним сияли и Четыре люстры осветительных ракет, и по телу города било издали тяжелая артиллерии врага. По врагу из мрака моря стреляли через город пушки наших кораблей. Цибулька и Одинцов загляделись на город, на блистающую мертвым светом поверхность моря, уходящую в здаившийся темный мир, где вспыхивали сейчас зарницы работающие корабельной артиллерии. Красносельский лег на дно окопа. и задремал для отдыха. Он дремал, больное его тело отдыхало, но в сознании его непрерывно шел тихий поток мыслей и воображений. Он слушал артиллерийскую битву за Севастополь, чувствовал прах, сыплющийся на него со стен окопа о сотрясения земли, и улыбался невесте далекой уральской деревни. — Я там сейчас тихо, тепло и покойно, Пусть она спит, а утром пробуждается, пусть она живет долго, до самой старости, и будет сыта и счастлива с ним или с другим хорошим человеком, если сам Красносельский скончает здесь ранней смертью. Но лучше пусть она будет с ним, а другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова, и вдовы есть ничего».